Об авторах. Сергей Аверенцев. Филолог, историк культуры, писатель, академик Российской академии наук. Михаил Агурский. Ученый-кибернетик, советский диссидент, публицист. Роза Адамян-Стищенко. Редактор фонда имени Александра Меня. Михаил Аксенов-Мейерсон. Священник православной церкви в Америке. Светлана Александрова. Культуролог. Алексей Алексеенко, шеф-редактор проекта СНОП. Алексей II. В миру Алексей Михайлович Ридигер, патриарх Московский и всея Руси. Ива Ман, французский историк, профессор университета Париж экс-нантер, писатель, автор книг об отце Александре Мене. Анастасия Андреева, филолог, автор ряда публикаций об отце Александре Мене. Юрий Андропов, председатель КГБ. Генеральный секретарь ЦК КПСС. Андрей Анземиров Писатель, публицист, кинокритик, переводчик. Живет в США. Антоний. Митрополит Сурожский. В миру Андрей Борисович Блум. 1914-2003 годы жизни. Епископ Русской Православной Церкви. С 1962 года возглавлял Сурожскую епархию РПЦ в Великобритании. Выдающийся проповедник, миссионер, богослов. Ариадна Ардашникова, актриса-художник. Владимир Архипов, священник Сретенской церкви в Новой деревне. Светлана Архипова, филолог. Наталья Басовская, историк-медиевист, профессор РГГУ. Олег Батов, православный священник. Мария Батова, певица-музыковед. Александр Белавин, ученый-физик. Наталья Белевцева, литературовед, музейный работник. Юрий Беленький, инженер-строитель. Сергей Бессмертный, фотограф-документалист, автор многих фотографий отца Александра Меня. Валентина Бибикова, биолог. Алексей Бодров, физик, ректор Библейско-Богословского института Святого Апостола Андрея, ББИ, главный редактор журнала «Страницы». Наталья Большакова, литературовед, президент Международного благотворительного фонда имени Александра Меня, Рига, Латвия. Главный редактор альманаха «Христианос». Анна Борзенко, преподаватель, участник движения «Вера и свет». Александр Борисов, православный священник, протоиерей, настоятель храма святых бессребренников Космы и Дамиана в Шубине. Мария Борисова, врач, дочь Александра Борисова. Нонна Борисова, супруга Александра Борисова. Ирина Букринская, лингвист-преподаватель. Алексей Бычков пастор евангельских христиан-баптистов, доктор богословия, Сергей Бычков, историк церкви, публицист, автор книг об отце Александре Мене, Александр Вадимов, Цветков, основатель музея Бердяева, Марк Вайнер, математик-поэт, Вера Василевская, педагог, дефектолог, тетя отца Александра Меня, автор книги «Катакомбы XX века», Леонид Василенко, философ-педагог, Марианна Вехова, писатель, сценарист, поэт. Мария Вадинская, художник. Соломон Волков, музыковед, писатель, журналист, живет в США. Надежда Волконская, писатель, живет во Франции. Ирина Вышеславская, художник. Наталья Габриэлян, биолог, прозаик. Равиль Гайнуддин, муфтий, председатель Духовного управления «Мусульман РФ» и Совета муфтиев России. Александр Галич. Поэт, драматург, сценарист, автор и исполнитель собственных песен. Екатерина Гениева. Филолог, директор библиотеки иностранной литературы, культурный и общественный деятель. Юрий Глазов. Филолог, востоковед, переводчик, советский диссидент. Виктор Григоренко. Православный священник, настоятель церкви преподобного Сергия Радонежского в Семхозе, племянник Александра Меня. Наталья Григоренко-Мень. Вдова Александра Меня, Григорий Михнов Войтенко, епископ Варяжский, Йозеф Гунчага, католический священник, служит в Рязани. Евгений Данилов, поэт, журналист, Борис Дворкин, кинодокументалист, сценарист, режиссер, оператор. Светлана Долгополова, литературовед, сотрудник музея Муранова. Светлана Домбровская литератор, автор книги «Воспоминания об отце Александре Мене. Досифея. В миру Елена Владимировна Вержбловская. Монахиня, близкий друг семьи Александра Меня. Анна Дробинская, Детский врач-психиатр. Димитрий Дудко. Православный священник, церковный писатель, проповедник. Ирина Дьякова. Математик, редактор, переводчик. Андрей Еремин. Психолог, писатель, автор книг об отце Александре Мене, был алтарником в церкви Сретения в Новой деревне. Наталья Ермакова, иконописец. Владимир Ерохин, литератор, журналист, издатель. Ольга Ерохина, журналист, участник движения «Вера и свет». Тамара Жирмунская, поэт, переводчик, литературовед, живет в Германии. Марина Журинская, филолог, редактор православного журнала «Альфа и Омега». Евгения Завадская, востоковед, китаист, переводчик. Михаил Завалов. Врач-психотерапевт, участник движения «Вера и свет». Михаил Залевский, православный священник. Римма Записоцкая, поэт. Елена Захарова, врач. Владимир Зелинский, православный священник, писатель, переводчик, автор воспоминаний об отце Александре Мене. Живет и служит в Италии. Зинон, в миру Владимир Михайлович Теодор. Архимандрит, иконописец. Григорий Зобин, поэт. Александр Зорин, поэт, прозаик, автор книг об отце Александре Мене. Анастасия Зорина, филолог. Полина Зорина, религиовед. Андрей Зубов, историк, религиовед, политолог, общественный деятель. Вячеслав Иванов, лингвист, семиотик, антрополог, академик РАН. Просковья Иванова, духовная дочь архимандрита Серафима, Батюкова. Леон Измайлов писатель-сатирик, сценарист, артист эстрады. Ирина Иловайская-Альберти, журналист, главный редактор газеты «Русская мысль», общественный деятель. Александр Ильинский, православный священник. Владимир Илюшенко, историк, писатель, автор книг об отце Александре Мене. Фазили Искандер, писатель. Майя Каганская, филолог, литературовед, публицист. Владимир Кантор, писатель, литературовед. Стефан Каприо, католический священник. Николай Каретников, композитор. Клер Латур, монахиня, малая сестра Иисуса. Климент, в миру Герман Михайлович Копалин, митрополит Калужский и Боровский. Константин Ковалев-Случевский, историк, писатель. Андрей Казаржевский, филолог-классик, историк культуры. Алексей Козлов, джазмен, саксофонист, композитор, основатель легендарного ансамбля «Арсенал». Илья Корп, инженер. Анна Корнилова, искусствовед, специалист по истории русской культуры. Ольга Корф, филолог. Георгий Кочетков, православный священник, богослов, катехизатор, ректор Свято-Филаретовского православного христианского института.